Глава вторая. Спальня королевы Новарской. Герцог Гис проводил свою невестку, герцогиню Неверскую, до её дома на улице Дюшом, что против улицы Добрак, и оставив герцогиню на попечение её служанок, пошёл в свои покои, чтобы переодеться, взять ночной плащ и короткий с острым кончиком кинжал. который носил название дворянская честь и прицеплялся вместо шпаги. Но, взяв со стола кинжал, Герцк заметил маленькую записку, всунутую между ножнами и клинком. Он развернул бумажку и прочёл: "Надеюсь, что Герцк гис не пойдёт обратно в Лувр сегодня ночью". Если же пойдёт, то пусть наденет на всякий случай добрую кольчугу и захватит шпагу. Так-так, произнёс Герцог, оборачиваясь к своему лакею. Вот, дядюшка Рабен, какое странное предупреждение. А теперь будьте добры сказать мне, кто входил сюда в моё отсутствие? Только один человек, а именно месье Дюгаст. Так-так. То-то я вижу, рука знакомая. А ты, наверное, знаешь, что приходил дюгаст. Ты его видел? Даже больше я с ним разговаривал. Хорошо, послушаюсь его совета. Мою шпагу и короткую кольчугу. Лакей, уже привыкший к таким переодеваниям, принес то и другое. Герцог надел кольчугу из таких тоненьких колечек, Что стальная ткань казалась не толще бархата. Поверх кольчуги надел камзол, трикос с пуфами и коллет серый с серебром, любимое им сочетание цветов. Натянул высокие сапоги, доходившие до половины ляжек, накрыл голову чёрным бархатным беретом без пера и драгоценных украшений, потом закутался в широкий тёмный плащ, прицепил к поясу кинжал и отдав шпагу своему пожу, составлявшему теперь всю его свиту, пошёл по направлению к Лувру. Когда он только переступал через порог своего дома, звонарь на Сен-Жермен-Лозаруа прозвонил час ночи. Несмотря на поздний час и опасность ночных прогулок в те времена, смелый Герцк совершил свой путь без всяких приключений. и подошёл, здрав и невредим, как огромному массиву Лувра, где все огни уже погасли один вслед за другим, страшному теперь своим молчанием и тьмою. Перед королевским замком тянулся глубокий ров, на который и выходили почти все комнаты высокопоставленных особ, живущих в Лувре. Покои Маргариты находились в нижнем этаже. туда не трудно было бы проникнуть, если бы не ров, вырытый на такую глубину, что нижний этаж оказывался на высоте почти 30 футов, а следовательно, вне досягаемости для воров или любовников. Однако Герцк Гис решительно спустился в ров. В ту же минуту скрипнуло одно из окон в нижнем этаже. На окне была железная решётка. Но чья-то рука вынула один из прутьев, заранее подпиленный, и в это отверстие спустила шёлковый шнурок. "Жиона, это вы?" тихо спросил Герцк. "Да, ваша светлость," ещё тише ответил женский голос. "А Маргарита ждёт вас." "Хорошо." Он сделал знак своему пожу. Паш вынул из-под плаща и развернул узенькую веревочную лестницу. Герцог привязал к ее концу опущенный шнурок, жилье наподтянуло лестницу к себе наверх и закрепило. Герцог, прицепив шпагу, полез по лестнице и благополучно добрался до окна. Когда он скрылся в проделанном отверстии, железный пруд решетки стал на место, и окно закрылось. Тогда Паш, раз 20 сопровождавший герцога под эти окна, как только убедился, что его господину удалось благополучно проникнуть в Лувр, закутался в свой плащ и улёгся спать тут же под стеной на травке, покрывавшей ров. Погода была мрачная, из насыщенных электричеством желтовато-чёрных туч перепадали редкие крупные капли тёплого дождя. Герцк следовал за своей провожатой, которая была дочерью маршала Франции Жака де Монтенйон и пользовалась исключительным доверием Маргариты Валуа, не имевшей от неё никаких тайн. А по мнению некоторых лиц, в числе тайн, хранимых неподкупной верностью этой девицы, были такие страшные, что заставляли её хранить все остальные. Никакого света ни в нижних комнатах, ни в коридорах, лишь изредка голубоватый отблеск далёкой молнии освещал мрачные покои, и тотчас потухал. Спутница герцога вела его за руку всё дальше, и наконец они дошли до винтовой лестницы, проделанной в толще стены и упиравшейся в потайную дверь передней комнаты покоев Маргариты. В этой комнате царил такой же беспросветный мрак, как и в других покоях нижнего этажа. Жейона, войдя в переднюю, остановилась. — Вы принесли то, что угодно королеве? — спросила она шепотом. — Да, — ответил герцог Гис, — но я отдам только ей самой. — Не теряйте времени, входите, — раздался из темноты голос, при звуке которого герцог вздрогнул. узнав голос Маргариты. Бархатная, лиловая с золотыми лилиями портьера приподнялась, и Герцог увидел в полумраке королеву, которая, не утерпев, вышла ему навстречу. "Я здесь, мадам", ответил Герцог, быстро проходя под портьерой, которая тотчас упала за его спиной. Маргарите Валуа пришлось теперь самой быть проводницей Герцога в своих покоях. хотя и хорошо ему знакомых. Жиона осталась сторожить у двери и, приложив палец к кубам, давала этим знать, что королева может быть спокойна. Маргарита, как будто понимая ревнивые тревоги герцога, довела его до спальни и там остановилась. «Что ж, вы довольны, герцог?» «Доволен. А чем, мадам, позвольте вас спросить?» А доказательством того, ответила Маргарита с оттенком раздражения, что я принадлежу мужчине, который уже к вечеру в день свадьбы, в самую брачную ночь, забыл о моём существовании и даже не явился поблагодарить за честь, если не моего выбора, то согласие назвать его моим супругом. О, мадам, не беспокойтесь, он придёт. а тем более, если вы сами этого хотите, Генрих. И это говорите вы, зная лучше всех, как это несправедливо, воскликнула Маргарита Валуа. Если бы у меня было то желание, какое вы разумеете, разве просила бы я вас прийти сегодня в Лувр? Вы, Маргарита, просили меня явиться в Лувр для того, чтобы уничтожить все следы наших прошлых отношений. Так как это прошлое живёт не только в моём сердце, но и в том ларчике, который я принёс. Разрешите Генрих сказать вам одну вещь, ответила Маргарита, глядя пристально на герцога. Вы мне напоминаете не владытельного князя, а школьника. Это я стану отрицать, что любила вас. Это я стану гасить огонь, который может быть потухнет, но отблеск свой оставит навсегда. любовь женщин, занимающих такое положение, как я, может быть или светачем, или злым гением своей эпохи. Нет, мой Герцек, нет. Вы можете оставить у себя и эти письма, и самый лартик, мой подарок, и всех писем, что в нём лежат. Королева Маргарита требует только одно, да и то, потому что оно опасно в равной мере для вас и для неё. Всё в вашем распоряжении. Берите любое, какое вам угодно, уничтожить. Маргарита стала быстро рыться в ларчике, трепетной рукой перебрала в нём 12 писем, пробегая глазами только начала их. Было очевидно, что ей достаточно взглянуть на обращения, как в её памяти сейчас же возникало и содержание письма, но просмотрев все, она вдруг побледнела.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 растоптала из самой пепел. Герцэг Гиз всё это время следил за лихорадочными движениями своей любовницы. "Теперь Маргарита вы наконец довольны?" спросил он, когда всё кончилось. "Да, теперь вы женитесь на принцессе Парсиан, и благодаря этому брат Карл простит мою связь с вами".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 Я безземельная королева и безмужняя жена. Молодой герцог грустно кивнул головой. Я говорила вам и повторяю, Генрих, что мой муж меня не только не любит, но презирает, даже ненавидит. Впрочем, одно то, что вы находитесь у меня в спальне, лучше всего доказывает его презрение и ненависть ко мне. Мадам, ещё не поздно. Король задержался, отпуская своих придворных, и если не пришел еще, то явится сейчас. «А я вам говорю», — воскликнула Маргарита с возрастающей досадой, — «что король Наварский не придет». «Мадам», — сказала Жиона, приподняв портьеру, — «мадам, король Наварский вышел из своих покоев». «О, я же знал, что он придет», — воскликнул герцог Гис.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 Входите же, входите, вам говорят. Я отвечаю за всё. Она втолкнула Герцего в кабинет и вовремя едва успел он закрыть за собой дверь, как Генрих Наварский в сопровождении двух пожей, освещавших ему путь восемью восковыми свечами в двух канделябрах, переступил с улыбкой порог комнаты. Маргарита сделала глубокий реверанс, чтобы скрыть своё смущение.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 продолжал Генрих Новарский Король меня ненавидит, герцог Конжуйский тоже, герцог Алансонский тоже. Екатерина Медичи настолько ненавидела мою мать, что, конечно, ненавидит и меня. Ах, месье, что вы говорите? Только истина, мадам. И если думают, что меня сумели обмануть относительно убийства демои и отравления моей матери,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 Вас любит, подчеркнул он, герцог Калонсонский. Вас любит королева Екатерина, наконец, вас любит герцог Гисс. Месье, чуть слышно выговорила Маргарита. Ну да. Что же удивительного, если вас любят все? А те, кого я назвал, ваши братья или родственники. Любить же своих родных и своих братьев значит жить в духе Божием.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 А так как лучшим доказательством честного союза является полное доверие, то я сейчас вас посвящу подробно во все тайны плана, который я себе составил, чтобы успешно противостоять всем этим враждебным силам. Месье пролепетала Маргарита, оглядываясь на кабинет, что вызвало скрытую улыбку у Биарнца, довольного успехом своей хитрости.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 Генрих направился к отдаленному окну и растворил его. Окно выходило на реку. Маргарита шла вслед за ним. — Молчите, молчите! Ради себя, сир! — чуть слышно произнесла она. — Эх, мадам! — ответил Биарнец, улыбаясь своей особенной улыбкой. — Ведь вы же сами мне сказали, что мы одни. — Да, месье? — Но разве вам неизвестно, что посредством слуховой трубки, пропущенной сквозь стену или потолок, можно слышать всё? Хорошо, мадам, хорошо, с чувством прошептал Биарнец. Верно то, что вы не любите меня, но верно также то, что вы честная женщина. Как надо это понимать? Будь вы способны меня предать?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 «Ладно, ладно, об этом поговорим после, когда узнаем друг друга лучше». И уже громко спросил ее, «Ну как, мадам, теперь вам легче дышаться?» «Да, Сир, да», — тихо ответила она. «В таком случае», — продолжал он громко, «я не хочу вас больше утруждать своим присутствием. Я почел своим долгом прийти, чтобы изъявить вам все мое уважение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 искренний и честный, повторила королева. Лярнец пошёл к выходу, бросив на Маргариту взгляд, увлёкший её невольно, как заворожённую, вслед за мужем. Когда портьера отделила их от спальни, Генрих Наварский с чувством прошептал: "Спасибо, Маргарита, спасибо. Вы истинная дочь Франции. Я ухожу спокойным, бедный вашей любовью". Я не буду беден вашей дружбой, полагаюсь на вас, как и вы можете полагаться на меня. Прощайте, мадам. Генрих нежно сжал и поцеловал руку жены, затем бодрым шагом направился к себе по коридору, шепотом рассуждая сам с собой: "Какой чёрт сидит там у неё? Кто это? Сам король Герцог Канжуйский?" герцог Алансонский, герцог Гис, брат ли, любовник ли, или тот и другой. По правде говоря, мне теперь почти досадно, что я напросился на свидание с баронессой, но раз уж я дал слово и Дариола ждет меня у двери, все равно. Боюсь только, не потеряет ли баронесса в своей прелести от того, что по дороге к ней я побывал в спальне у моей жены, И ба Марго, как зовёт её мой шурин Карл IX, клянусь Святой Пятницей, прелестное создание. И Генрих Наварский не очень решительно стал подниматься по лестнице к покоям мадам де Соф. Маргарита провожала его глазами, пока он не исчез из виду, и только тогда вернулась к себе в комнату. В дверях кабинета стоял Герцог И эта картина вызвала в Маргарите чувство, похожее на угрызения совести. Суровое выражение лица и сдвинутые брови герцога говорили о горьких размышлениях. Маргарита сейчас нейтральна, а через неделю Маргарита будет в рак, произнёс он. Значит, вы подслушивали, спросила королева. А что ж мне было делать в этом кабинете? И по-вашему, я вела себя не так, как подобало наварской королеве? Нет, но не так, как подобало возлюбленной герцога Гиза. Месье, я могу не любить своего мужа, но никто не имеет права требовать от меня, чтобы я сделалась его предательницей. Скажите честно, способны ли вы сами выдать какую-нибудь тайну вашей будущей жены, принцессы Парсиан? Хорошо, хорошо, мадам, сказал Герцек, покачивая головой. Пусть так. Я вижу, что у вас нет больше той любви ко мне, во имя которой вы раскрывали мне козни короля против меня и моих сообщников. Тогда король представлял силу, а вы слабость. Теперь слабая сторона Генрих, а сила на вашей стороне. Как видите, я продолжаю играть всё ту же роль. но перешли из одного лагеря в другой. Я получила на это право, когда спасла вам жизнь таким же способом. Хорошо, мадам, когда любовники расходятся со всем, то возвращают друг другу все свои взаимные дары. Поэтому и я при первом случае спасу вам жизнь, чтобы не быть у вас в долгу». Вслед за этим герцог раскланялся и вышел. а королева не шевельнула пальцем, чтобы его остановить. В передней герцэг встретился с Жиёной, которая и проводила его к окну в нижнем этаже. Ворву нашёл он верного пожа и возвратился с ним домой. Маргарита, задумавшись, сидела у открытого окна. Хороша брачная ночь, прошептала королева. Муж сбежал, любовник бросил В это время на той стороне рва, по дороге от деревянной башни к монетному двору, шел под боченись какой-то школяр и пел. «Почему, когда на грудь я хочу к тебе прильнуть, или когда, вздыхая тяжко, я ищу твои уста, ты обычно и чиста, и сурова, как монашка? Для чего тебе беречь белизну точенных плеч, этот лик и эта лона?» Для того ли, чтобы отдать всю земную благодать Ласкам страшного Плутона? Дивный блеск твоих ланит, зев могилы поглотит, Но когда и за могилой встретиться придется нам, Знать никто не будет там, что была моей ты милой. Так не мучь и не гони, и скорее протяни, Протяни свои мне губки, а не то пройдут года, Пожалеешь ты тогда, что не сделала уступки. Маргарита с грустной улыбкой прислушивалась к этой песне, когда же голос шкалера замер вдали, она затворила окно и кликнула Жийону, чтобы с её помощью раздеться и лечь спать.